Глава 17. Артём Авдиев дожидался Настю у фонтана на площади перед штаб-квартирой компании Tower. Он сидел на блестящем мраморном парапете, наблюдая за бьющими во все стороны струями воды и думал о своей предстоящей семейной жизни. Сможет ли он стать хорошим мужем для Насти? Она зарабатывает куда больше его, и Артём понимал, что ему никогда этого не изменить. Если только он не создаст собственную строительную компанию размеров Тауэра. Настя неоднократно заявляла ему, что деньги не главное, что она любит его таким, какой он есть, и Артёму не нужно ничего ей доказывать. Но всё-таки он ощущал себя не в своей тарелке, собираясь жениться на наследнице гигантской империи Берецких. Сквозь бурлящую воду на тёмном мраморном дне поблёскивали монетки. Почему-то считалось, что загаданное желание сбудется, если бросить в фонтан медичок. Артём порылся в своих карманах. Он нашёл монетку, пожелал себе и Насте спокойной и счастливой семейной жизни и уронил монетку в чашу фонтана. "Как мило", раздалось вдруг у него за спиной. "Пожелал, чтобы молодая невеста не передумала накануне свадьбы". Артём обернулся. Изоль добежетская стояла за его спиной, скрестив руки на груди. Позади Бежетской он увидел Нину Бакшееву, её верную помощницу с объёмным кожаным портфелем в руках. Вы любите подкрадываться к людям незамеченной, сухо спросил Артём. Только если они витают в облаках, парировала Изольда. О чём задумался наш новоявленный жених, на что потратить деньги своей будущей супруге? Артём лишь усмехнулся. Вы всегда судите о людях по своим меркам. И практически никогда в них не ошибаюсь. Они никогда не задумывались, что не у всех такая патологическая склонность к различным козням, как у вас. Изольда побогровела от едва сдерживаемой злости. То, что он сохранял спокойствие и вежливость, вывело её из себя больше, чем его слова. Она рассчитывала на громкий и прилюдный скандал, чтобы в очередной раз унизить и опустить Артёма в глазах окружающих, показать персоналу компании, что их новая президентша совсем не умеет выбирать себе мужчин. Однако её план потерпел неудачу. Артём не поддавался на провокацию. "Ваша свадьба настоящий фарс", презрительно бросила она. Анастасия богатая, утончённая, интеллигентная девушка, а ты неотёсанный мужлан с уголовным прошлым. А если она встретит другого, достойного себя? Ты никогда об этом не задумывался, сколько продлится ваш брак в таком случае? Вы никогда не думали о том, что ваши едкие замечания не интересны никому, кроме вашей секретарши? Тихо поинтересовался парень, да и той по неволе приходится их терпеть. Нина шумно вздохнула, вытащив на него глаза. Артем увидел Настю, как раз появившуюся из здания Тауэра, и зашагал к ней. Изольда проводила его прищуренным взглядом. «Слышала, дорогая?» — обратилась она к Нине. «Он уже сейчас показывает зубы. А что будет, когда он станет членом семьи? Представить страшно?» «Да, да», — закивала Нина. Артем обнял Настю за талию. «Ты говорил с Изольдой?» — удивленно спросила девушка. «Да». «Говорила в основном она, причем думала, что я ее слушаю», — улыбнулся Артем. Они направились к машине Авдеева. Изульда и Нина все еще стояли у фонтана и не сводили с них глаз. «Странно. Но я раньше почему-то не замечала, сколько в ней желчи», — сказала Настя. «Она злобная, сварливая женщина, которая ненавидит всех вокруг, но при этом хочет всеми управлять. И с годами это становится только сильнее». И Зольда постоянно со всеми конфликтует. Иногда мне даже кажется, что ей это нравится. Есть такие люди, согласился Артём. Я думала, что после свадьбы мы сможем жить в нашем семейном особняке, но теперь сильно в этом сомневаюсь. Она просто не даст нам нормальной жизни. Поживём пока у меня, сказал Артём. Квартира большая, и Сергей редко бывает дома. Кто знает, может, в будущем он вообще переберётся к Светлане. Тогда вся квартира останется в нашем распоряжении. А там посмотрим. Когда пойдут дети? Дети? Настя, смеясь, пихнула его в бок. А ты далеко всё распланировал, как я погрежу? У меня на работе случается свободное время для раздумий, серьёзно согласился Артём. Они отправились в ювелирный салон и выбрали себе кольца для бракосочетания. Настя хотела заплатить, но Артём настоял на том, что кольца будут куплены на его деньги. "Но они так дорого стоят", пыталась возразить Настя. "Я поработал сверхурочно, и Анна заплатила мне хорошую премию", твёрдо сказал он. "Ладно", смирилась девушка. Когда они вышли из ювелирного магазина, Настя предложила заехать в супермаркет и купить что-нибудь на ужин. Вот на продукты у меня денег уже не осталось, смущённо признался Артём. Настер смеялась. Может, тогда поужинаем в Малахите, предложила она. Во-первых, он недалеко отсюда, а во-вторых, Михаил Белавин никогда не берёт с меня денег за еду. Как удобно иметь собственный ресторан, усмехнулся Артём. Может, после свадьбы вообще не будем утомлять себя приготовлением пищи. Они поехали в ресторан. Белевин, старший, как всегда стоял за стойкой бара, наблюдая за посетителями и контролируя работу официантов. Добрый вечер, Михаил, поздоровалась Настя. Ваше предложение о дегустации новых блюд ещё в силе? Конечно, обрадовался Белевин. Он похлопал Артёма по плечу. Прошу к столу. Наш новый повар настоящий виртуоз. Настя вдруг увидела в зале Ивана Волкова и Валентину Деникину. Эти двое ужинали за задним столиком. Волков показывал Деникину какие-то бумаги, и Валентин выглядел очень заинтересованным. Насте это не очень понравилось. Не собрался ли Волков в очередной раз отбить у неё выгодного заказчика? Она решила подойти поздороваться. Артём пошёл за Михаилом, а Настя направилась к столу Волкова. "Добрый вечер, господа", весело сказала она, приближаясь. Мужчины удивлённо на неё уставились. Анастасия Аркадьевна Деникин в ужасе всплеснул руками. Я смотрю в решеей рассмотреть и другие варианты, Валентин. Деникин побледнел, став одного цвета со стеной позади него. Но «Ну, вы же понимаете, как делаются подобные дела, Анастасия, вежливо улыбнулся Иван Волков. Клиент волен рассмотреть все предложения, а уж потом решать, с кем ему иметь дело. Настя хмуро взглянула на Деникина. И что же, Иван Валериевич, сумел вас чем-то заинтересовать? Да, тут есть парочка хороших зданий, робко согласился Деникин. Причём несколько дешевле, чем предлагали ему вы, довольно осклабился Волков. Вы позволите? Настя присмотрелась к разложенным на столе бумагам. Разница в цене не сильно велика, ознакомившись с цифрами, сказала она, но расположение я бы не назвала это центром города. О сроках. В какие сроки вы можете отремонтировать эти здания, Иван Вадильевич? 3 месяца, улыбнулся Иван. Мы предоставим вам готовое здание за 2. Настя снова повернулась к Деникину. И ещё, в этом районе, она постучала ногтём по бумагам Волкова, нет ни одной точки общественного питания. Вашим сотрудникам придётся ездить на обед домой либо в другой район, а это существенная потеря времени. В моём здании на первом этаже раньше располагалось небольшое кафе, и при желании можно запросто его восстановить. У вас будет возможность обедать, не выходя на улицу. Согласитесь, Валентин, это тоже немаловажно. А ведь вы правы, воскликнул Деникин. Поэтому не торопитесь с заключением контракта, улыбнулась ему Настя. И она с победоносным видом удалилась. Иван Волков с восхищением посмотрел ей вслед. Она только что обставила его, увела выгодного клиента, но он не мог не восхищаться этой девчонкой. А ведь далеко пойдёт мерзавка, выдохнул он. «Вы уж не обессудьте, Иван Валерьевич», — развел руками Динькин, — «но ее предложение на самом деле лучше вашего». «Да полно тебе. Давай лучше выпьем», — предложил Волков. В этот момент к их столу подошла незнакомая молодая девушка в строгом, но каком-то бесформенном черном платье. Подобный наряд больше подошел бы древней старухе. На ее носу сидели очки в металлической оправе, рыжие волосы были собраны в тугой пучок на затылке». Господа, вы не будете возражать, если я сяду за ваш столик, смущённо спросила она. Свободных мест в ресторане нет, а я просто умираю с голоду. Конечно, всплеснул руками Деникин. Он вскочил и придвинул девушке свободный стул. Присаживайтесь. Благодарю вас, вы очень любезны, улыбнулась она. Незнакомка села за столик и сделала знак официанту. Когда тот подошёл, девушка заказала себе салат и жаркое. Затем она повернулась к Ивану Валерьевичу, поправила на носу очки и близоруко прищурилась. "Мой бог!" вдруг выдохнула девушка. "А ведь вы Иван Волков, кандидат в мэры?" "Да, это я", самодовольно улыбнулся Иван. "Вы слышали моё выступление на телевидении?" Я полностью одобряю вашу программу, воскликнула девушка. Когда вы выступаете на дебатах, ваш энтузиазм просто заражает. Я точно буду голосовать именно за вас. Рад это слышать, сказал Иван. Может, выпьете с нами за знакомство? Конечно, это честь для меня. Волков наполнил три бокала. Пока он это делал, незнакомка вдруг повела себя очень странно. Девушка вытащила из кармана тюбик ярко-красной помады и быстро накрасила губы. В это время позади Ивана в зале началось какое-то оживление. Деникин взглянул за спину Волкова и удивлённо распахнул глаза. Иван напрягся. Что там происходит? Он начал разворачиваться. Девушка резко рванула на себя чёрное платье. Ткань тут же лопнула и слетела с её плеч. Под строгой одеждой оказалось короткое ярко-красное платье с глубоким декольте. Очки полетели на пол вслед за клочьями чёрной хломиды. Она взбила руками волосы, разлохматив их по плечам, схватила полный бокал и рывком заскочила на колени Волкова, обняла его за шею и смачно чмокнула в лоб, оставив на его коже яркий отпечаток губной помады. Что происходит? потрясённо завопил Иван. Из его спины выскочила Лидия Белохвостикова, за ней едва поспевал оператор с работающей видеокамерой. Вот как проходит свободное от дебатов время наш кандидат в мэры, воскликнула Лидия. Он много говорил о поддержке молодёжи, теперь мы видим, в чём заключается эта поддержка. Перепуганный Иван попытался скинуть с себя наглую девицу, но та обхватила его бёдра ногами и прижалась к нему ещё теснее. Он хотел возмутиться, но девушка впилась в его губы поцелуем и просто не дала открыть рот. Деникин в ужасе наблюдал за происходящим, оператор снимал, не переставая. Наконец Волкову удалось опрокинуть наглую девку на стол, на пол с грохотом полетела посуда и столовые приборы. Какого чёрта! яростно крикнул Иван. Девушка резко скатилась со стола и о прометью бросилась прочь. Лидия сделала знак своему оператору, он выключил камеру, и они тоже быстро зашагали к выходу из ресторана. "Стоять!" крикнул Иван. Он бросился им в догонку, но не успел. Куда более проворной лидия выбежила из малахита и запрыгнула в фургон одного из местных телеканалов. Машина быстро выехала со стоянки и помчалась прочь. Ивану оставалось только наблюдать, как она удаляется, сжимая кулаки в бессильной ярости. Тем же вечером в теледостях был показан ролик, где кандидат в мэры города Иван Волков целовался с молоденькой девицей весьма фривольного вида. Эта запись была прокручена по всем городским каналам, но ещё раньше она попала в интернет. Выборы нового мэра состоялись 2 дня спустя. По итогам голосования Иван Волков не попал даже в тройку лидеров. На его политической карьере был поставлен жирный крест.